Глава 38 Одетый в строгий черный костюм с изящно завязанным красным галстуком, мистер Муролто сидел во главе крытого пластиком стола в конференц-зале отеля «Бест Уэстерн». В креслах вокруг стола расположились двадцать его ближайших помощников, а вдоль стен стояли самые надежные люди из охраны. И хотя каждый из телохранителей был хладнокровным убийцей, привыкшим делать свое дело без всяких сантиментов или угрызений совести, все вместе они производили впечатление цирковых клоунов в цветастых рубашках, немыслимого покроя шортах, в легкомысленных соломенных шляпах самых причудливых фасонов. В другое время мистер Моролто рассмеялся бы над живописностью их костюмов, однако момент был настолько серьезным, что даже тени улыбки не было видно на его лице. Он слушал. По правую руку от него сидел Лу Лазарев, по левую — Девашер. Собравшиеся в зале внимали каждому слову разворачивающегося между этими двумя диалога. «Они здесь! Я знаю, что они здесь!» — хорошо поставленным голосом проговорил Девашер, сопровождая каждый слог энергичным похлопыванием ладоней обеих рук по столу. У него явно было неплохое чувство ритма. Ему вторил Лазарев. «Согласен. Они здесь!» Двое прибыли в легковом автомобиле, один пригнал грузовик. Обе машины мы нашли брошенными, с кучей отпечатков. Да, они здесь. Девашер, но почему Панама-Сити? Ведь в этом нет никакого смысла. Лазарев, за исключением только одного момента. Раньше он здесь уже был. Перед самым Рождеством, если помнишь. Местность ему знакома. Он отдает себе отчет в том, что здесь, в этом скопище пансионатов, отелей, мотелей какое-то время можно вполне прятаться. И не такая уж это плохая идея, на самом деле. Но ему немного не повезло. Для человека, который находится в бегах, у него слишком уж большой багаж. Например, его братец, который вдруг всем понадобился. И полиции, и ФБР. Плюс еще жена. Плюс грузовик, набитый, как я думаю, документами. Склад ума, как у типичного школьника. Бегу и забираю с собой всех, кого люблю и кто любит меня. А потом его брат насилуют в чем он, видимо, все же его подозревает, какую-то бабу. И в одно мгновение, пожалуйста, в погоню за ними устремляется вся полиция Алабамы и Флориды. Действительно, не повезло. А что там его мать, — поинтересовался со своего места моролто Лазарев и Деваши родновременно кивнули, как бы признавая своевременность и уместность вопроса, заданного великим человеком. Лазарев... «Нет, это совпадение чистейшей воды. Она очень простая женщина. Работает в заведении, где торгуют вафлями. Она ни о чем не знает. Мы установили за ней наблюдение сразу, как приехали сюда». «Дебашер». «Согласен. Они не встречались. Контакта у них нет». моролто с понимающим видом склонял голову, закурил сигарету. «Лазарев». «Итак, если они здесь, а мы знаем, что они здесь, значит, и ФБР, и полиция тоже знают, что они здесь». У нас здесь всего шестьдесят человек, у них сотни. За ними преимущество. — А вы уверены, что все они, трое, находятся вместе? — опять задал вопрос мистер Муролту. — Девашер. — Абсолютно. Нам известно, что женщины и заключенные в одну и ту же ночь объявились в отеле в Пердиду-Бич, что они вместе исчезли оттуда, а тремя часами позже она прибыла в Холидей-Ин и расплатилась наличными за два номера. Потом она взяла на прокат автомобиль, и на нем были обнаружены его отпечатки. Нет, в этом нет никаких сомнений. Нам также известно, что Митч арендовал в Нэшвилле в среду грузовик, после чего в четверг утром организовал компьютерный перевод наших десяти миллионов в Юго-Восточный банк в Нэшвилле, а уж только после этого бросился в бега. Грузовик обнаружили здесь, четыре часа назад. «Да, сэр, они все здесь, и они вместе». «Лазарев». Если он выехал знаешь Нэшвила сразу после того, как провернул перевод денег, то сюда он должен был прибыть уже в сумерках. Грузовик обнаружен пустым, значит, им пришлось разгрузить его где-то здесь, а груз спрятать. Скорее всего, это было в четверг, поздно ночью, если не в пятницу утром. Но, как вы и сами понимаете, когда-то им нужно спать. По моим прикидкам, выходит так, что вчера они провели здесь свою последнюю ночь и уже собирались сегодня двинуться дальше. Однако, проснувшись утром, они обнаружили, что в каждой газете их фотографии. Вся местность наводнена полицией, на дорогах патрули. Так что они угодили в мышеловку. Девашер. А чтобы из нее выбраться, им необходимо взять на прокат автомобиль. Или украсть его. У нас нет никаких данных о том, что где-то здесь они взяли машину на прокат. Она делала это в мобайле на свое имя. Митчерин давал грузовик в Нэшвилле тоже на своё имя. В обоих случаях были представлены подлинные документы. В конце концов выясняется, что они, чёрт бы их взял, вовсе не такие уж лавкачи. Лазарев. «Совершенно очевидно, что новых документов у них нет. Если бы где-то здесь они взяли на прокат машину, чтобы унести ноги, то в конторских записях фигурировали бы их подлинные документы. Таких записей нет». Мистер Муролтов в отчаянии помахал перед собой рукой. «Хорошо, хорошо. Они здесь. А вы оба у меня просто гении. Я так горжусь вами. Ну и что?» «Девашер». ФБР путается под ногами. «Все нити от розыска тянутся к ним. Тут мы ничего не можем поделать. Остается сидеть и ждать». Лазарев. «Я звонил в Мемфис. Все сотрудники фирмы со стажем уже находятся на пути сюда». Они хорошо знают Магдира и его жену. Вот мы запустим их на пляжи, в рестораны и отели. Может, и заметят что-нибудь интересное. Девашер. По-моему, они в одном из маленьких мотелей. Там можно назваться вымышленным именем, платить наличными, и никто не обратит на тебя внимания. Да и народу в них меньше, а значит, меньше глаз вокруг. Сначала они полезли в Холидей Инн, но долго там не просидели. Готов поспорить, что они в какой-нибудь дешевой ночлежке на пляже. Лазарев, во-первых, нам нужно избавиться от ФБР и от копов. Они вот-вот вынуждены будут перенести сферу своей наибольшей активности на дороги. Хотя сами они еще и не подозревают об этом. Тогда прямо с раннего утра мы начнем обходить все маленькие мотели. Дверь за дверью. В большинстве этих развалюх меньше, чем по 50 комнат. Двое наших людей могут обыскать такое заведение за полчаса. Я знаю, что времени у нас мало, но это лучше, чем сидеть сложа руки. Может, когда полицейские оттянутся отсюда, кто-нибудь из магдиров вздохнет чуть посвободнее и сделает какую-нибудь ошибку. «Ты хочешь сказать, что нашим людям нужно будет обыскивать гостиничные номера?» — полюбопытствовал мистер Муролто. «Девашер, все смотреть мы, конечно, не успеем». «Но попробовать стоит!» Мистер моролто поднялся, обвел зал и всех присутствующих строгим взглядом. «Ну а как же быть с водой?» Обратился он главным образом к Лазареву и Девашеру. Они уставились друг на друга, порядком сбитые с толку неожиданным вопросом. «А вода?» — вскричал Муролта. «А что же вода?» Глаза присутствующих тревожно заметались по сторонам и замерли на Лазареве, как только он раскрыл рот. «Извините, сэр, я не понимаю вас!» Мистер Муролту склонил свою голову к сидящему рядом Лазареву. «Как быть с водой, Лу? Мы ведь сейчас на берегу, так? То есть с одной стороны от нас земля, с дорогами, рельсами, аэродромами, а с другой-то вода и лодки...» Теперь, если дороги блокированы, а о поездах и самолетах и речи быть не может, куда им, как ты считаешь, остается податься? Мне, например, представляется совершенно очевидным, что они попытаются разыскать лодку и отчалить в темноте. В этом может быть некий смысл, как по-твоему? Головы присутствующих согласно закивали. Первым ответил Девашер. В этом есть чертовски глубокий смысл. Великолепно! отозвался мистер Моролто. «Где в таком случае ваши лодки?» Лазарь вскочил с кресла, дернулся, подбежал к стене и принялся лающим голосом отдавать приказания своим подчиненным. «Всем на пристань! Брать напрокат лодки, свободные на сегодняшний вечер, ночь и на весь завтрашний день! Платить ту цену, что запросят! Ни на какие вопросы не отвечать! Просто дадите им то, что они потребуют! Посадить в лодки наших людей и начать патрулирование вдоль берега как можно быстрее!» Держитесь примерно в миле от берега. В пятницу вечером, почти в 11, Аарон Риммер стоял у кассовой машины на круглосуточной заправочной станции в Таллахасси и расплачивался за 12 галлонов бензина и кружку пива. Ему нужна была мелочь для телефона автомата. Выйдя наружу, в ярком свете фонарей, установленных на мойке, он нашел в справочнике, лежавшем в телефонной будке, номер Талахасского городского управления полицией. Он объяснил дежурному, что у него дело, не терпящее отлагательства. И тот соединил его со старшим смены капитаном. «Слушайте!» — прокричал в трубку. «Я нахожусь на заправке Тексако. Пять минут назад я видел этих преступников, на которых устроили облаву. Я уверен, что это были они». «Каких преступников?» — не понял капитан. «Магдиров! Двое мужчин и женщина!» Меньше двух часов назад я выехал из Панама-Сити, я видел там их фотографии, а потом я остановился здесь, чтобы заправиться, и увидел их рядом. Риммер объяснил, где он находится, и примерно полминуты дожидался, пока не подъедет первый патрульный автомобиль с синей мигалкой. За ним через короткие промежутки появились второй, третий и четвертый. Риммера усадили на переднее сиденье и доставили в южный участок. Там его уже дожидался капитан и еще какие-то чины. На лицах людей было волнение. Риммера ввели в кабинет столь торжественно, что со стороны можно было подумать. Люди собрались, чтобы отметить его юбилей. На столе были разложены фотороботы. — И это они! — заорал Риммер чуть ли не с порога. — Их-то я и видел! Десяти минут еще не прошло! Проехали в фордовском пикапе с теннессийскими номерами. У них еще был прицеп. Довольно большой двухосный трейлер. — Где именно вы находились? — задал вопрос капитан. Присутствовавшие ловили каждое слово. Я заправлялся у колонки номер четыре, обычным бензином, без всяких свинцовых добавок. А они как раз визжали на стоянку. Вид у них был самый подозрительный. Припарковались они в стороне от колонок. Женщина выбралась из машины и прошла внутрь. Он взял в руки композитный снимок Эбби, который все же удалось сделать. Внимательно всмотрелся. Она! Это она, без сомнений. Волосы намного короче и темного цвета. Она тут же вышла, ничего не купив. Вела себя очень нервно. Со всех ног бросилась к пикапу. Я уже заправился и пошел к кассе. И когда я входил, они проехали в двух футах от меня. Я видел их всех!» «Кто сидел за рулем?» — спросил капитан. Риммер уставился на снимок рея «Не этот. Другой!» Он пальцем указал на фото робот Митча. «Могу я видеть ваше водительское удостоверение?» Риммер достал документы, передал сержанту свои права со штампом штата Иллиной, собственной фотографией, но имя значилось другое — Фрэнк Темпо. В каком направлении они выехали с заправочной станции? На восток. В это самое время, милях в четырех от участка, Тони Дветонны повесил трубку телефона автомата на рычаг и, улыбаясь чему-то, вернулся в зал закусочной, где сидел до этого. Капитан разговаривал с кем-то по телефону. Сержант выписывал данные с водительского удостоверения Фрэнка Темпла, а десяток полисменов оживленно переговаривались. Неожиданно в кабинет ворвался патрульный. Еще один звонок. Звонил мужчина из закусочной в восточном пригороде. Та же самая информация. Всех троих видели в зеленом форде, пикапе с трейлером. Звонивший не назвал себя, но сказал, что опознал их по фотоснимкам в газете. Они подъехали к окошку, где обслуживают тех, кто за рулем. Купили три пакета с бутербродами и умчались. Это они. капитан удовлетворенно улыбался. Шериф округа Бэй, отхлебнув из пластикового стакана горячего и крепкого черного кофе, закинул ноги, обутые в черные ботинки, на длинный стол, занимавший большую часть конференц-зала в Холидей-Ин. Мимо него туда-сюда основали сотрудники ФБР, делились друг с другом последними новостями, шептались о чем-то, по-видимому, весьма секретном, варили и пили кофе. Напротив шерифа сидел его кумир. Сам директор — Ф. Дентон Войлс, собственной персоной. Он изучал разложенную на столе карту города. За спиной его почтительно склонили головы порученцы. Подумать только. Дентон Войлс у него в округе. Зал напоминал собой растревоженный улей. Кроме собственных ФБРовцев тут же сновали члены группы захвата, прибывшие из соседнего штата. На отдельном столе в углу трещали телефоны, слышался зуммер рации, Помощники шерифа и простые городские полисмены с выражением благоговейного ужаса на лицах расхаживали по залу, наслаждаясь атмосферой погони, своей сопричастностью к делу государственной важности присутствием высших чинов ФБР. Один из порученцев Войлса ворвался в зал, едва не сняв с петель дверь. Глаза его были вытрашены от усердия. «Звонили из Талахасси. У них два опознания в течение последних 15 минут». Вся троица катит в зелёном фордовском пикапе с тенессийскими номерами. Войлз тут же забыл о карте. Где их видели? В зале стояла полная тишина. Слышно было только, как попискивало что-то в рации. В первый раз на заправочной станции Тексако. Второй — в четырёх милях восточнее, в закусочной Бургер Кинг. Они подъехали к окошку, где продают пакеты на вынос. Оба свидетеля категорически опознали в них наших фигурантов. Войлз повернулся к шерифу. «Свяжитесь с Талахаси. Пусть они подтвердят». «Это далеко?» Черные ботинки уперлись в пол. «Полтора часа. по автостраде номер десять». Войлс поманил пальцем Тарренса, и они вместе прошли в небольшую комнату, которую на скорую руку оборудовали под бар. В зале за их спинами возобновился ровный гомон. «И если это и на самом деле так, — спокойным голосом произнес Войлс, — то мы тогда зря теряем здесь время». «Согласен, сэр». Сообщение прозвучало как весьма реальное. Одиночное опознание еще могло обернуться чьей-нибудь дурацкой шуткой или просто ошибкой. Но ведь их было два, и одно недалеко от другого. Очень похоже на правду. Как же, черт побери, им удалось выбраться отсюда. Должно быть та самая женщина, шеф. Она помогает им уже больше месяца. Не знаю, кто она и где он ее нашел, но она следит за всеми нашими действиями и передает ему информацию и все, что ему необходимо. «А ты не думаешь, что она следует вместе с ними?» «Сомневаюсь в этом, сэр. Она держится в стороне, не принимая активного участия в действиях. Выполняет только его отдельные поручения». «У него блестящий ум, таранс Все это было спланировано заранее, несколько месяцев назад». «Видимо, так». «Ты как-то упоминал Багамы?» «Да, сэр. Тот миллион, что мы ему заплатили, был переведен во Фрипорт, а позже Магдир сказал мне, что долго эти деньги там не пролежат. «Ты думаешь, может, он туда и направляется?» «Трудно сказать. Совершенно очевидно, что ему необходимо выбраться за пределы страны. Я говорил сегодня с надзирателем тюрьмы. Он объяснил мне, что рай Магдир бегло говорит на пяти или шести языках, так что они могут отправиться куда угодно. По-моему, нам нужно выдвигаться». Не блокировать ли нам все дороги вокруг Таллахасси? Они не уйдут далеко, если у нас будет детальное описание их машины. К утру мы их возьмем. Необходимо, чтобы через час вся полиция Центральной Флориды, все до единого человека, чтобы все вышли на автострады, блокировать каждую тропку, обыскивать все форды-пикапы. Ясно? Наши люди подождут здесь до рассвета, а затем мы начнем повышать ставки. Есть, царь. — ответил Тарренс с усталой улыбкой. Известие о том, что их видели в Таллахассе, моментально распространилось по изумрудному берегу. Панама-Сити получил передышку. Слава богу, эти противные магдиры убрались куда-то. По причинам, которые были известны только им самим, путь их теперь лежал не к морю, а от него, вглубь страны. После того, как они попались на глаза и были идентифицированы, дважды... Они сочли за благо мчаться, сев в машину по автостраде навстречу неизбежной встречи Полицейских, расставленных чуть ли не вдоль всего берега, отпустили по домам. На ночь оставили всего несколько постов в двух округах — б и Галв. Предрассветные часы субботы протекли почти нормально. На дороге, идущей вдоль пляжа, в обоих его концах еще стояли патрули, время от времени проверяя документы у водителей, проезжавших машин. Дороги к северу от города были открыты для свободного движения транспорта. Погоня ушла на восток. Где-то на задворках Окалы, штат Флорида, неподалеку от Силвер Спрингс, Тони Дветонны с сопением выбрался из очередной закусочной, которых было так много вдоль сороковой автострады, и опустил в телефон-автомат монету в 25 центов. Он набрал номер полицейского управления «Окалы» и сообщил дежурному, что только что увидел тех самых трех человек, которых искала полиция вдоль всего пляжа в Панамо-Сити. Этих. Ну, Магдиров. Сказал, что видел их снимки в газете вчера, когда проезжал через пенсаколу Видел беглецов только что. Ошибиться никак не мог. Дежурный ответил Тони, что все патрульные выехали к месту аварии и что, если это его не очень затруднит, то пусть он подъедет к участку, чтобы записать свои показания. Тони с достоинством возразил, что он очень торопится, но поскольку дело такой важности, он так и быть заглянет к ним. Когда его машина остановилась рядом с зданием участка, шеф полиции, тоже прибывший сюда, уже ждал его. Одет он был не по форме, в голубые джинсы и майку. Глаза красные, невыспавшиеся, волосы всклокочены. Он тут же выразил глубокую благодарность Тони за то, что тот при всей спешке не отказался заехать. Достав лист бумаги, офицер записал короткий рассказ Тони. Оказывается, он остановился, чтобы долить в бак бензина. Заправка прямо напротив закусочной «Седьмое небо». И тут увидел, как к магазинчику, что располагался в одном здании с закусочной, подъехал пикап «Форд» зеленого цвета с большим трейлером на прицепе. Из пикапа выбралась женщина и вошла в будку с телефоном, стала набирать номер. Он сам, — объяснял Тони, — направлялся из мобайла в Майами, и его угораздило попасть как раз в тот район, где шла активная охота на людей. Поскольку он видел газеты, а в машине, к тому же, все время работает радио, о магдирах он знал почти все. В общем, он подошел к кассе, расплатился, и вдруг до него дошло, что женщину, которая говорит по телефону, он уже где-то видел. Он моментально вспомнил, где... В газете... Подойдя к окну, для верности попытался рассмотреть сидящих в машине мужчин. Это были именно они, вся их троица. Женщина повесила трубку, вернулась в пикап, и они тронулись. Да, форт зеленого цвета, номерной знак штата Теннесси. Шеф городской полиции поблагодарил Тони еще раз и тут же стал звонить шерифу округа Мэрион. Попрощавшись, Тони вышел и направился к своему автомобилю, на заднем сидении которого крепким сном спал Аарон ример. Тони сел за руль, тронул машину с места и погнал ее на север, туда, где мирным сном спал Панама-Сити.